Глава 8. Какие бывают тренировки? Вот мы с вами и добрались до практической части этой книги. В этой главе я расскажу, какие бывают тренировки, к каким результатам они приводят, что от них стоит ждать, а что не стоит. Мы вместе с вами порассуждаем, что является эффективной тренировкой, а что лишь маркетинговой уловкой. Любая тренировка нацелена на развитие одного из пяти физических качеств человеческого тела, таких как сила, выносливость, ловкость, гибкость и быстрота. Фитнес-тренировки развивают одно или несколько качеств. Конечно, развить пять или три качества одновременно в равной степени не получится. Мы должны помнить заповедь специфичности, что тренируется то качество, на которое ложится основная нагрузка. Поэтому тренировки так и называются – силовая, на выносливость, функциональная и так далее. Физические качества — это двигательные природные возможности человека и его способность сознательно развивать их в течение жизни. Безусловно, попытки совместить несовместимое были. Хорошим примером является кроссфит, который мы тоже рассмотрим в данной главе, но в итоге все равно получим доминирование либо одного из качеств, либо условного десятиборца, который бегает и прыгает и плывет и копье кидает, но все это делает как-то средненько. Одновременно развить такие конкурирующие друг с другом качества, как сила и выносливость, выше среднего уровня не стоит и пытаться, организм заставит вас расставить приоритеты или сделает выбор за вас. Но при этом каждая из этих тренировок развивает не только одно из физических качеств, но и дарит нам ряд преимуществ в других сферах жизни. Давайте кратко рассмотрим характеристики самых популярных видов тренировок. Силовая тренировка. Наиболее популярный вид физической активности. Что вам приходит на ум, когда вы слышите, что человек ходит в тренажерный зал? Скорее всего, мы представляем человека на беговой дорожке, или же мускулистого мужчину, вспотевшего с вздувшимися венами посередине лба, преодолевающего отягощение за пределами человеческих возможностей. И то, и другое не является реальным отражением картины. Первая картина – это кардиотренировки. Они тоже могут проходить в зоне тренажерного зала, но к силовой нагрузке отношения не имеют. Вторая картина ближе к реальности, но представление несколько утрировано. Речь скорее о спорте высших достижений, чем о здоровье. Профессиональные спорты и здоровье мало друг с другом связаны. Итак, силовая тренировка. Тренировка с использованием отягощений, направленная на развитие силы. Упражнения используются на отдельные группы мышц. Движения совершаются в одной плоскости. Как правило, в тренировках такого рода используется подходный и повторный метод. То есть вы подошли к снаряду, например, к штанге, сделали 10 сгибаний рук со штангой стоя, потом отдохнули и еще раз подошли, сделали 10 раз. Далее третий подход – согнули руки еще 10 раз. Повторение – это сколько раз вы согнули руки. Подходы – сколько раз вы подошли к снаряду. Таким образом, в данном случае вы сделали 3 подхода по 10 повторений в каждом. В тренировку включается несколько упражнений по несколько подходов, в каждом дается количество повторений или указывается вилка, диапазон повторений, например, от 8 до 12. Такая рекомендация имеет смысл, если вы работаете до отказа, так как заранее неизвестно, сколько раз вы сможете преодолеть отягощение. Стандартный подход длится 20-30 секунд, потом следует 2-3 минуты отдыха. Так проходит вся тренировка. Силовая тренировка как следует из ее названия развивает силу. Побочным эффектом является рост мышечной массы. Да-да, это побочный эффект. Рост силы может происходить и без ярко выраженного набора мышц, например, в случае основной нагрузки не на мышцы, а на нервную систему и в условиях недостатка белка. Мышечная масса увеличивает основной обмен, затраты энергии в состоянии покоя, рост мышечной ткани тоже весьма затратный процесс. Поэтому вторым побочным продуктом такой тренировки будет уменьшение жировой прослойки. Кроме этого, силовая тренировка дает ряд дополнительных эффектов. Повышается устойчивость нервной системы, устойчивость организма к разнообразным стрессовым воздействиям. Так как силовая тренировка все же стрессовый процесс, а стресс, как мы с вами помним, неспецифическая реакция организма. Происходит повышение иммунитета за счет сверхвосстановления белков крови, которые берутся в долг при стрессовых реакциях. Появляется возможность проявлять силовые способности в жизни, например, подвинуть диван. Повышается устойчивость опорно-двигательного аппарата, суставы стабилизируются мышцами, поэтому при одинаковых условиях, например, при падении, мускулистый человек получит меньше травм, чем человек неспортивный. Повышается чувствительность клеток к инсулину, что является профилактикой сахарного диабета. Повышается капилляризация, улучшается тонус сосудов, За счет интервальной работы, поочередного повышения и снижения давления крови, стенки сосудов тоже тренируются. Также интервальная работа служит профилактикой атеросклероза, варикоза и условием для нормализации давления. Повышается прочность костной и соединительной ткани. Пример с изменением толщины костей мы рассматривали в первой главе. Происходит тренировка эндокринной системы, повышение выработки анаболических гормонов, а значит молодости, красоты, здоровья и долголетия. В следующей главе мы подробно рассмотрим, как дозировать силовую нагрузку, как ее настроить под особенности своего организма и как ее заставить работать на ваши цели. Кардиотренировка. Та самая первая картина из примеров в предыдущем пункте. Человек, идущий или бегущий по дорожке. В практике мы используем большее разнообразие тренажеров, велотренажеры, эллиптические, лыжные, грибные, клаймберы и так далее. Разница между ними несущественная. Само название говорит о том, что тренируется при данном виде нагрузок сердце. Именно сердце в купе с легкими, а в целом кардиореспираторная система, будет играть основную роль, и эта же система и будет адаптироваться к нагрузке в первую очередь. Таким образом, основное физическое качество, приобретаемое при занятиях на кардиотренажерах – выносливость. Тренировка характеризуется множеством параметров, таких как время, расстояние, темп, равномерный или интервальный, скорость, количество движений, сопротивление. Но все они, их различные сочетания, нацелены на достижение одного параметра – целевого пульса, конечно, если речь идет о тренировке, а не о соревновании. Понимаете, в чем разница? Тренировка — это то, что может подготовить нас к соревнованиям, а соревнования — показатель того, насколько хорошо мы тренировались. Если ваша цель — выносливость, тогда главной задачей будет ориентироваться на пульс при выполнении упражнения. Существует пять пульсовых зон. Первая — зона разминки или заминки. Очень низкая интенсивность. Ее еще можно назвать восстановительной зоной, как пример прогулочный шаг. Вторая — зона жиросжигания. В данной зоне в качестве источника энергии в основном используются жиры, насыщение кислородом, крови высокая, а интенсивность умеренная. Пример – быстрая ходьба. Третье – зона развития выносливости. Средняя интенсивность – вы начинаете глубоко дышать. Основная зона для атлетов, чья цель – развить выносливость. Бег трусцой. Четвертое – зона субмаксимальной нагрузки. Зона достаточно короткая, в нее человек забегает в прямом и переносном смысле на короткий промежуток времени. Например, работа с интервалами. Бег трусцой чередуется с ускорениями. Считается наиболее эффективным способом развития выносливости, но подходит только подготовленным атлетам с развитым МПК, так как нагрузка характеризуется высокой интенсивностью. Пятое. Зона максимального пульса с выходом за порог анаэробного обмена. Когда вы бежите, сердце бьется настолько часто, что не успевает захватываться даже минимум кислорода, и вы уже не можете окислять углеводы. Они расщепляются без участия кислорода, и происходит выработка молочной кислоты. Работа в такой зоне возможна только очень короткий промежуток времени, применяется только профессиональными спортсменами со специфическими задачами. Для нас с вами выход в эту зону не только практически бесполезен, но и опасен. В фитнес-тренировке мы в основном работаем во второй и третьей зонах с периодическим выходом в четвертую. Что дает нам повышение выносливости? Повышение МПК, максимального потребления кислорода. Это обязательное условие жиросжигания. Если у вас низкий МПК, ваш организм просто не умеет сжигать жир. В этом случае вам необходимо поднять МПК хотя бы до средних величин. Трата жиров. Мы неоднократно говорили о том, что при низкоинтенсивной тренировке во второй зоне в качестве источника энергии тратятся в основном жиры. Такая тренировка вряд ли усилит выносливость, но позволит вам за час тренировки дополнительно уничтожить 40-50 граммов жира. Беда в том, что аппетит после такой тренировки просто зверский. Улучшение состояния сердечно-сосудистой системы. Это отличная профилактика заболеваний, уносящих жизни тысяч людей. Значительные затраты калорий. За час бега вы можете потратить до 900 килокалорий, что является существенным вкладом в создание дефицита. Но помните о жировом сдвиге, о котором мы говорили в третьей главе. Улучшение качества жизни. В целом вы будете меньше уставать, будете более бодрым, сможете стремительно взлетать вверх по лестнице и так далее. Это невероятно приятное ощущение. Любой циклический вид спорта является своего рода медитацией. После 20 минут повторяющихся движений мозг расслабляется, мысли начинают упорядочиваться, приходит решение давно не разрешенных задач. Многие увлеченные бегуны рассказывают, что они подсаживаются именно на эти ощущения. Неудивительно, что бег последнее время стал так популярен среди топ-менеджеров и владельцев бизнеса. Итак, если вы увлекаетесь триатлоном и задались целью пробежать марафон, то, безусловно, кардиотренировки на выносливость вам подойдут. Если ваша цель похудеть, то кардио может помочь, но лишь отчасти. Будете ходить только на кардио, организм начнет экономить жир и сжигать мышцы. Его стоит делать только для повышения уровня МПК и для дополнительной траты калорий. Но если ваша цель не только похудеть, но и набрать мышечную массу, одним кардио ограничиться нельзя. Вы спросите меня, А если я не люблю силовые тренировки и тяжелые веса, если я хочу заниматься чем-то более динамичным? Тогда у вас два пути. Либо модифицировать силовые тренировки, об этом в следующей главе, либо остановить выбор на тренировках функциональных. О них и поговорим. Функциональные тренировки. Сразу скажу, что под термином «функциональные тренировки» понимают целое направление фитнеса. Лет 10 назад, когда функциональные тренировки только начали свой путь по России, я был на одном из семинаров. Я спросил у преподавателя, что же такое функциональные тренировки. Он ответил, что это такие тренировки, которые делают тело функциональным. Под смех аудитории, немного подумав, он привел такой пример. Представьте, говорит, я выхожу из супермаркета с пакетами продуктов в обеих руках. На улице прошел дождь, а я весь в белом. Подхожу к машине, открываю багажник и, не касаясь бедрами бампера, наклоняюсь вперед и ставлю пакеты в багажник, ни капельки не запачкавшись. Я считаю свое тело функциональным. Объяснение красивое, но несколько однобокое. Как мы уже сказали, под функциональным тренингом подразумевают целую группу тренировок. Их объединяет несколько общих черт. Все максимально естественно. Там практически нет изолированных движений, как в силовой тренировке. Многие движения включают сразу несколько групп мышц, а порой и движения сразу в нескольких плоскостях. Для тренировок используется вес собственного тела или какое-либо малое оборудование, гири, гантели, функциональные петли и ряд специальных приспособлений. В остальном существуют принципиальные различия. В настоящий момент можно разделить функциональные тренировки на три большие группы. Тренировки, укрепляющие опорно-двигательный аппарат, Такие тренировки еще называют стабилизационными. Их основная задача – укрепить мышцы, окружающие позвоночник или суставы. Проводятся они, как правило, с использованием нестабильных поверхностей и направлены на решение проблем, связанных с реабилитацией после травм, нарушением осанки или профилактикой заболевания порно-двигательного аппарата – ОДА. Затраты калорий у таких тренировок невысокие, пул задач достаточно узкий. Тренировки, направлены на выполнение наиболее естественных движений человеческого тела. Все наши мышцы обладают оболочкой, фасцией. Об этом мы и говорили в первой главе. Фасции мышц связаны друг с другом так называемыми миофасциальными линиями, то есть движение одного участка тела вызывает движение другого. Например, если вы поворачиваете голову, то ваш торс тоже слегка поворачивается в ту же сторону. Если наклоняете голову вперед, слегка округляется грудной отдел позвоночника. Подробнее об этом вы можете прочитать в книге Томаса Майерса «Анатомические поезда». В этих тренировках может быть использован вес собственного тела или малое оборудование. Поскольку все движения сложно-координационные, то обязательно должны контролироваться опытным тренером. Решают они задачу, связанную с профилактикой и работой с заболеваниями ОДА, а также являются достаточно энергозатратными Это сравнительно новое направление функционального тренинга, но уже завоевавшее определенную популярность. Часто этот вид тренинга можно встретить под названием функциональные паттерны. Тренировки направленные на развитие выносливости и повышенную трату калорий. Чаще всего под функциональными тренировками подразумевают именно это, но чтобы отличать их от других видов функциональных тренировок, мы можем называть их метаболическими тренировками или высокоинтенсивными интервальными тренировками ВИИТ. Давайте рассмотрим их внимательнее. ВИИТ используют в своем арсенале естественные движения человеческого тела, отличаясь от других видов функциональных тренировок более узкой направленностью на определенные мышечные группы. Все мы прекрасно знаем такие упражнения, как приседания, отжимания, сгибание корпуса лежа, выпады и так далее. В качестве инструментов таких тренировок мы можем использовать как вес собственного тела, так и широкий спектр оборудования. Гири, гантели, петли, набивные мячи, резиновые амортизаторы и многое другое. Практически все, что попадется под руку, как в фильмах с Джеки Чаном. Принцип тренировок очень прост. Выбираются от 8 до 12 упражнений на разные группы мышц и задаются интервалы работы и отдыха. Например, 30 секунд работы, 30 секунд отдыха. Упражнения выполняются одно за другим. 30 секунд вы выполняете упражнение, потом 30 секунд отдыхаете. Затем переходите к следующему упражнению, также выполняя его в течение 30 секунд и так далее, до тех пор, пока не сделаете все. Это один круг. Обычно их бывает не менее трех. Ориентируемся мы в такой тренировке на зоны пульса, работая в третьей и четвертой зонах также как переменные могут использоваться вес отягощения и соотношение интервалов работы отдыха. Для того, чтобы понять эффект такой тренировки, надо обратиться к истории изобретения ВИИТ. Появились они в американской армии. Перед тренерами по ОФП поставили задачу поднять боеспособность солдат в кратчайшие сроки с использованием минимума оборудования, да так, чтобы одновременно могла тренироваться целая рота. Так придумали ВИИТ. А какое физическое качество отвечает за боеспособность? Выносливость. Способность действовать долго без потери эффективности. Именно выносливость будет основным эффектом ВИТ. Развивается она достаточно быстро, заставляя МПК расти как на дрожжах. Такой способ более эффективен, чем, скажем, равномерный бег. Но кроме очевидных плюсов развития выносливости, ВИТ обладает рядом других положительных эффектов. При правильном подборе отягощений, при редком, но результативном выходе в пятую зону пульса происходит рост мышечной массы. 30 секунд работы, близкой к отказу, эквивалентны силовой тренировке. Эффект увеличения мышц заметен практически у всех тренирующихся, особенно на начальном этапе. Такие тренировки крайне энергозатратны. Подобно бегу на субмаксимальные нагрузки, которые тратят до 900 килокалорий. Но в отличие от бега имеют и небольшой отставленный тренировочный эффект, как в силовой тренировке, так как мышцы после ВИТа требуют восстановления, соответственно будет тратиться энергия, поэтому они и получили название метаболические тренировки. Повышается устойчивость ОДА, так как задействуются сразу несколько групп мышц в естественных движениях. Развивается такое физическое качество, как ловкость. Благодаря широкой вариативности упражнений и огромному количеству переменных, практически каждую тренировку вы можете сделать уникальной, это позволит избежать рутины в тренировочном процессе. Так как для занятий требуется очень небольшое количество оборудования, а порой оно не требуется вообще, такую тренировку можно проводить буквально в любых условиях. Например, взрыв популярности ВИИТ был во время локдауна, вызванного пандемией COVID-19. Один из протоколов метаболических тренировок я приведу в следующей главе. А сейчас скажу несколько слов о том, кому подойдут такие тренировки. Подойдут они вам в том случае, если вы счастливый обладатель мышечной композиции в сторону красных волокон. Если вам комфортнее взять легкий вес и сделать побольше, чем тяжелый вес, но поменьше. Если вам в силовой тренировке не хватает драйва, вам скучно и хочется движухи. Если вы обладатель белой мышечной композиции, вам такие тренировки будут доставлять только дискомфорт. Вам каждый раз будет тяжело, каждый раз вы будете думать, когда же это закончится. Вас может привлечь колоссальная энергозатратность таких тренировок, но поверьте, она не стоит того. Свой дискомфорт от ВИТ, отсутствие дофамина, вы будете компенсировать едой, этот путь проверен годами. А сейчас поговорим о таком направлении тренировок, который тоже можно рассматривать как вариант виита — кроссфит. Кроссфит. Жили-были два друга. Один из них тренировался в тренажерном зале, другой бегал, и решили они посоревноваться, но как им сравнить себя? Соревнуйся они в беге, бегун выиграет, в силовых упражнениях вверх возьмет силовик. И родился кроссфит. Примерно такая легенда должна рассказываться для всех новоиспеченных адептов этого вида спорта. Я не случайно пишу CrossFit с большой буквы, ведь это зарегистрированная торговая марка. Владельцем и изобретателем ее является Грег Глассман. Грег не сертифицированный тренер, он тренер самоучка. Изначально намерения Глассмана были исключительно благими – создать универсальную систему тренировок, которая позволила бы развить все пять физических качеств. Но мы знаем, куда ведет дорога, вымощенная благими намерениями. Сейчас принцип кроссфит взят за основу множества тренировочных систем, которые пытаются убрать минусы первоисточника и сосредоточиться на плюсах. Получается, откровенно говоря, слабо. Классический комплекс должен включать силовые упражнения, кардио в виде бега или гребли, прыжки, работу на перекладине и кольцах, То есть нужно сделать 5 становых тяг, 10 раз подтянуться, пробежать 400 метров и сделать 30 запрыгиваний на тумбу. Например, есть конкретные комплексы, которые кроссфитеры называют WOD – Workout of the day – Тренировка дня. Выполняются они на время, то есть нужно выполнить либо максимум этих водов за отведенное время, либо сделать определенное количество водов за минимальное время. Планам Глассмана не суждено было сбыться. Как мы знаем, организм рано или поздно начнет расставлять приоритеты, и развиваться будет именно то качество, которого не хватает организму для преодоления нагрузки. Беря за образец фигуры чемпионов-кроссфитеров, многие юноши и девушки устремляются в их залы, или, как они их сами называют, боксы. Но в итоге мужчины, как правило, становятся выносливыми, так как силовая нагрузка для них достаточно низкая а женщины наращивают мышечную массу, так как большинство упражнений заставляет их перейти анаэробный порог и работать практически в силовом режиме. Я знаю, о чем говорю. Занимаясь этими упражнениями в течение трех месяцев, я добился роста МПК и снижения мышечной массы на 2 кг. Жир при этом остался на месте. Из плюсов кроссфита можно назвать зрелищность соревнований и доступность. Посоревноваться может буквально каждый — На этом плюсы, пожалуй, заканчиваются. Нетрадиционно перечислю минусы. Кроссфит травмоопасен. Чего стоит только приседания со штангой над головой в вытянутых руках. Благодаря стремлению сделать комплекс как можно быстрее, даже такие упражнения, как отжимания или подтягивания на перекладине превратились в фарс, выполняются с амплитудой в 15 см, вообще не задействуются целевые мышечные группы. Ненормированность нагрузки. На соревнованиях по кроссфиту стоят ведра. Знаете для чего? Для рвоты. Спортсменов тошнит на соревнованиях. Это не потому, что кто-то слишком много ест, а от того, что организм испытывает отравление молочной кислотой. Мне кажется, безумием доводить себя до такого состояния. Происходит рабдолемия. Разрушение организма продуктами обмена. И первым его симптомом является рвота вследствие физической нагрузки. О его последствиях я лучше промолчу. Как вы понимаете, я не рекомендую кроссфит как способ тренировки. Да простят меня его поклонники. Я считаю, что в нем минусов больше, чем плюсов. Стретчинг. Стретчинг — это растяжка. Мы с вами забыли о таком физическом качестве, как гибкость. Конечно, я не забыл, а сознательно умолчал. Дело в том, что по последним исследованиям, гибкость как физическое качество никак не влияет на спортивный результат в видах физической активности, где эта гибкость не требуется. Если вы занимаетесь единоборствами или гимнастикой, безусловно, гибкость является одним из целевых качеств вашего тела. Однако, если вы наращиваете мышечную массу или тренируетесь для снижения подкожного жира, гибкость вам не даст ничего. Девушки обожают стретчинг за возможность максимально хорошо получиться на фотографиях и дополнительно получить 100 очков к сексуальности. Вы замечали, что если в зал заходит симпатичный мужчина, все девушки резко начинают растягиваться, демонстрируя наиболее выгодные позы. В остальном гибкость практически бесполезна. А вот с методом растягивания мышц, стретчингом, можно ознакомиться. Нам такие упражнения могут быть полезны своими релаксационными свойствами. Они неплохо подходят в качестве заминки, помогают снять напряжение с поработавших мышц, дать сигнал организму, что тренировка окончена, стресс прекратился, Пора восстанавливаться. Также иногда стретчинг помогает снять напряжение с мышц, находящихся в гипертонусе. Вам ведь знакомо ощущение постоянно напряженной, затекшей спины. В такой ситуации можно попробовать упражнение на растяжку. Чтобы не утомлять вас подробностями, на этом я позволю себе закончить часть, касающуюся стретчинга. Давайте подведем итоги главы. Итак, как же вам определиться, какие тренировки выбрать и какие вам подойдут? Отталкиваться нужно от двух критериев – ваша цель и ваше предпочтение. Если ваша цель – похудеть. Как мы уже выяснили, вид физической активности не так важен, главное создать дефицит калорий. Но как тренер я просто обязан предупредить, что имея в арсенале только кардиотренировки циклического характера, бег, велосипед, вы рано или поздно столкнетесь с метаболической адаптацией и снижением мышечной массы. Не лучший способ худеть. Поэтому я рекомендовал бы остановиться на силовых тренировках или на ВИИТ. Все зависит от того, в какую сторону по мышечной композиции вы склоняетесь, в сторону белых или красных волокон. Главное, чтобы тренировки приносили удовольствие. Если ваша цель набрать мышечную массу, неважно, хотите ли вы при этом похудеть или нет, самым логичным выбором будут силовые тренировки. Это молоток для того, чтобы забить гвоздь. Наиболее простой и прямой путь. Если вам дискомфортны силовые тренировки, если вам хочется драйва и динамики, остановите свой выбор на ВИИТ. Вам потребуется тонкий расчет нагрузки, подходящий исключительно вам. Вы столкнетесь с большим количеством переменных при желании прогрессировать, но сможете убить двух зайцев. Рекомендациям о том, как сделать вашу тренировку индивидуальной, как рассчитать нагрузку таким образом, чтобы вы достигли цели за самый короткий промежуток времени, посвящена следующая глава.